173. Март, 26. -е. «Где двое или трое собрались во имя мое, там я посреди их. Но кто же посреди тех, кто собирается, подвое, потро или во множестве, во имя свое, во имя своих дел разрушительных или злобных, во имя того, чтобы не свет?» Радость, созидание и людям творить, Но уничтожение, смерть или горе. Кто посреди их? Кого они привлекают из низших слоев тонкого мира? Кто их вдохновители и пособники? И сколь же опасны и страшны собрания сатанистов, Когда воплощенные темные и развоплощенные Объединяются сознательно для того, чтобы творить зло. И даже если собираются обычные люди, но чувства и мысли их злые, каких же сущности привлекают они в круг свой? Можно ли удивляться, что столько злобы сейчас разлито на земле, и что темные одержатели всех степеней вторгаются в жизнь воплощенных? Собрание человеческое, безусловно, полезны если они проходят во имя хороших, строительных, созидательных, добрых целей, но если, наоборот, вред их велик.